337. Июнь, 28. Равновесие между внутренним и внешним должно быть найдено. Если преобладает внешнее, дух не может проявиться. Если внутреннее, то действие замирает, и человек становится беспочвенным мечтателем. Равновесие между тем и другим наступает тогда, когда внутреннее выражается в действии утверждается действием и уявляется в применении. Великие духи, приходившие на землю, внутреннее богатство свое выявляли рядом внешних действий. Огонь, достигший известной степени напряжения, не может не проявиться в действии, замыкая круг своего бытия и давая спираль устремленную, замкнув или завершив спираль действием. Внутренний огонь завершает оборот спирали, готовый проявить следующий. Внутреннее, в действие неявленное роста в продвижении спирали не даст. Поэтому оставьте человеку действие, ибо в действии скрыт плод его устремлений. Для действия приходит человек на землю, давая половину оборота спирали жизни в действии, вторая половина которой в мире незримом стоит в накоплении энергии для новых действий или жизни. Там же ассимилируется и опыт действий прежней жизни, доводя каждую устремленную при жизни на Земле энергию, проявленную в действии, до ее завершения в духе, на тех планах бытия, где осуществляются мысли и чувства. Потому энергии, влекущие вниз, могут устремить их обладателя в бездну. Или светлый огонь может вознести к вершинам. Одно лишь там трудно — это изменить утвержденное на Земле направление микрокосма. Сумма его энергии, утвержденных в действии и действиям, увлечет его по направлению, принятому при жизни. Причем последний момент перехода в мир тонкий является как бы станцией отправления, переводящей поезд на последние рельсы и определяющей дальнейший путь. Поэтому надо беречь свои земные действия. Как рычаги стрелок, переводящих поезд на те или иные рельсы. Рычаги приводятся в движение мыслью, Даже направление движению в конечном итоге дают не поступок, но мысль. И так ведет человека мысль. Земные сферы — это сфера утверждения мысли в материи земного плана. На каждом плане мысль проявляется, но в условиях каждому плану свойственных. Чем выше, тем свободнее и полнее. Человеческий организм — это аппарат для уявления в действии высшей, утонченной энергии огня или мысли. Человек — это носитель мысли, Все живое является носителем того или иного вида огненных энергий. Цветок, дерево, ракушка — животные носители астрального начала. Дерево не может мыслить, хотя в каждой клетке его разлит разум. Мыслитель лишь человек — носитель высшей огненной энергии, потому называется венцом творения. Высшее сфера действия — поле мышления, ибо мысль царствует над миром.